Глава двадцать шестая. Для Картера повтор начался по-другому. Что-то не давало ему покоя с момента, как он проснулся в пять тридцать девять утра. Он встал, позавтракал, оделся и выбрал новый блокнот. Однако еще около часа странное чувство продолжало мучить его. Ощущение, будто он не мог вспомнить старый анекдот. А когда он принялся записывать по памяти важные сведения из предыдущего повтора, В мозгу появился туман как от недосыпания. Включив ассистента, Картер собрался уже войти в систему, чтобы поработать с архивами, как вдруг на экране случайно выскочила утренняя сводка новостей. Внимание привлек заголовок. Прищурившись, Картер несколько раз перечитал его. Буквы складывались в слова-слова, в связанные предложения, но для Картера заголовок не имел смысла. Сводка гласила... В парке Гарднер появился доисторический мамонт. Ясно было одно. В сценарии петли произошло изменение. Не просто сдвиг в последовательности событий, какие случались раньше. Нет, в заголовке говорилось о совершенно новом, аномальном явлении. В голове у Картера замельтешили догадки. «Дэвид», — обратился он к ассистенту, «поищи новости об этом парке». Заканчивая завтрак, Картер слушал доклад Дэвида, рассматривал фотографии на планшете, крутил видеосюжеты. Еда впервые служила ему лишь для того, чтобы подкрепить силы перед нелегким днем. В замкнутом круге петли возникла аномалия. У стен техногородка паслось доисторическое существо, а значит, что это значит, Картер не мог пока придумать. Он схватил вещи и, как угорелый, вылетел из квартиры. В душе проснулась надежда. Кажется, впервые за долгое время в петлю долетел сигнал из внешнего мира. Время шло, а Картер все бродил по заповеднику. Попав внутрь парка знакомой тропой, через ограду с колючей проволокой, он быстро пробирался сквозь кусты и деревья, выскивая место поудобнее. Наконец он решил обосноваться на вершине самого большого холма. По одну сторону располагался ускорительный комплекс, по другую — Центральные ворота заповедника. К воротам, как железные пылинки к магниту, со всех концов тянулись люди. Сверкали мигалками полицейские машины, ученые в лабораторных халатах, бегуны в спортивной одежде все направлялись к тому месту, где находилось диковинное существо. «Мамонт Колумба вымер примерно 11 тысяч лет назад», доложил ассистент. Эти животные обитали главным образом в Северной Америке, в том числе в Калифорнии. Наиболее известные окаменелости были найдены в начале 2000-х годов недалеко от города Монтерей. Дэвид сыпал цифрами и фактами, лишь подтверждавшими невероятные события. Картер пригнулся, облокотившись опоросшую бурьяном землю. Сколько же раз подряд, находясь в петле, он вставал в понедельник утром и, как заведенный, шел на работу. Может, он настолько увяз в безумной рутине, что попросту не заметил эту новость? Он еще раз пробежал глазами заголовки. Местные сайты пестрели сообщениями об аномальном явлении, но в центральных СМИ ничего не было, кроме обычной политической болтовни. Наконец, в одном месте где-то сбоку Картер увидел фразу. «Необычное явление поразило жителей Сан-Франциско». Он переживал петлю бесчисленное количество раз. Все новости этих четырех дней он знал наизусть, слышал неоднократно и из разных источников. По телевизору, через планшет, из разговоров в городе и на работе. Нет, такое событие он пропустить никак не мог. Глядя на ученых, снующих внизу с лабораторными приборами, Картер поднялся с земли. Что же мог означать такой неожиданный поворот? Он зашагал по усыпанной сухими листьями тропинке, раздумывая, где лучше искать ответ. Если появление мамонта — событие новое, то рыться в архивах Беккета бесполезно. И вообще нет смысла искать разгадку в ускорительном комплексе. Что делать? Что делать? Что делать? И вдруг в мозгу щелкнуло. Спросить у Марианны. Картер замер на месте, Медленно обернулся и посмотрел далеко за пределы комплекса, в сторону Сан-Франциско. «Ну, Но, конечно!» Ноги сами понесли вниз, прочь из парка. Назад в город, а там... Куда именно? В офис? Нет. Многоквартирный дом. здание сторожит пес. бади Эд. Да, именно в том доме живет Марианна Пенеда с маленькой кошкой Мэгги. Надо бежать туда. Если кто-то и мог объяснить, каким образом странное существо оказалось в петле времени, так это она, Марианна.